Глава пятая. дронга прекрасно понимал состояние ворвавшегося к нему Энца. «Идите одевайтесь», — посоветовал он. «Я буду готов через десять минут». Как только Бенкалета вышел, он бросился в ванную. На бритье и утренний душ ушло пять минут. Еще две минуты, чтобы одеться, и еще минута, чтобы спуститься в холл. Через восемь минут он был уже в холле отеля. Как раз в это время приехали сотрудники полиции. Один был темнокожий, другой явно выходец из Азии, скорее всего, из Индокитая. Они явно кого-то ждали. Бенкалета появился через пять минут. Было заметно, как он волнуется. «Здравствуйте, господа, я Энца Бенкалета. Вы мне звонили?» «Да», — сказал офицер, выходец из Азии. Наш шеф хочет с вами поговорить. Вы можете прямо сейчас поехать вместе с нами?» «Конечно!» — Бенкалета взглянул на Дронго. «Можно, чтобы со мной поехал мой друг?» «Какой друг?» — не понял офицер, оглянувшись на Дронго. «Нет, конечно, нельзя. Никто вас ни в чем не обвиняет. Наш шеф хочет побеседовать с вами о погибшем». В его записной книжке указано, что вчера он должен был встретить вас в аэропорту и заказать для вас ужин. — Все так и было, — подтвердил Энца. — Но мы расстались с ним вчера ночью в отеле, а мой друг работает. — Я его адвокат, — шагнул вперед Дронго. — И по закону вы не имеете права отказывать нам в совместной поездке на беседу с вашим руководством. Даже если господина Бенкалета вызывают в качестве свидетеля. Офицеры переглянулись «Хорошо», — решил старший, — «поедем вместе». Они прошли к их автомобилю и уселись на заднее сиденье за решеткой. Бенкалета поморщился. «Никогда в жизни не сидел в подобных... повозках», — признался он. «Ничего», — успокоил его Дронго. «Вы едете туда свидетелем, а не подозреваемым». «Несчастный Стивен», — вздохнул Энса, — «как это могло случиться? Я просто не представляю. Наверное, попал в автомобильную аварию, хотя вчера он пил немного. Но, может, его ударила другая машина?» Я спрашивал, что произошло, но они ничего не объясняют. Говорят только, что мистер Фостер погиб, и мне нужно приехать в отдел криминальной полиции. «Успокойтесь», — посоветовал Дронго. «Мы скоро все узнаем. Лучше позвоните Джинни и альберта чтобы те не волновались. Иначе они начнут вас искать». «Да, разумеется». Бенкалета достал телефон и набрал номер своего помощника. альберта это я, здравствуй». «Нет, я не в своем номере. Я еду в полицию вместе с господином-экспертом. Да, с тем самым». А ты предупредит жену что мы можем задержаться. И ничего не говори Полю, пусть не волнуется. Альберто, очевидно, что-то спросил. Энце закрыл телефон рукой и взглянул на дронга Он спрашивает, зачем я еду в полицию. «Скажите, что они вас вызвали», — посоветовал дронга «Пока лучше не беспокоить наших друзей». «Они меня вызвали», — быстро сообщил Бенкалета. «Да, вдвоем». «Когда вернусь, я сообщу. До свидания!» Он положил телефон в карман и вздохнул. «Какой ужас! Бедный Стивен! Кто мог подумать, что все так закончится?» Дронго ему не ответил. Оставшуюся часть пути они провели в тягостном молчании. В двухэтажном здании полиции в это раннее утро было много сотрудников. Практически все были темнокожими. Бенкалет и его спутника провели на второй этаж, где находился кабинет начальника криминальной полиции, и попросили подождать. Энца судорожно вздохнул и согласился. дронко сел рядом с ним. «Нельзя так волноваться», — недовольно сказал он. «Не забывайте, сколько мне лет», — напомнил Бенкалетто. «У меня повышенный сахар и еще и гипертония. Все один к одному». Именно в этот момент их позвали. Они вошли в кабинет в полной уверенности, что здесь тоже будет темнокожий руководитель отдела, но их встретил белый мужчина лет пятидесяти. Широкоплечий офицер очень походил на гангстера из американских фильмов тридцатых годов. У него был сломанный нос, тяжелая челюсть, широкие брови и уставшие мудрые глаза, какие обычно бывают у людей, вернувшихся. с войны, знающих цену жизни и смерти. Это был руководитель криминальной полиции города Георг Глейстер. Один из тех, на ком еще мог держаться правопорядок в этом городе. Глейстер работал в полиции уже больше четверти века, и его не заменяли темнокожим только потому, что он был одним из лучших специалистов в стране по расследованию тяжких преступлений. «Здравствуйте, господин Бенкалетто!» — приветливо кивнул им Глейстер. «Извините, что вытащили вас так рано утром из постели». «Это, очевидно, ваш адвокат?» «Очень приятно. Садитесь». Он чуть привстал, показывая на стоявшее перед его столом стулья. Фамилию адвоката он узнавать не стал. Ему она была не нужна. Дронго, понимающе усмехнулся, усаживаясь на стул рядом с Энсом. — У меня к вам только несколько вопросов, — начал Глейстер. — Я вас слушаю, — кивнул Бенкалетта. — Но прежде объясните мне, что именно случилось с моим другом. — Разве вам не сказали? — удивился Глейстер. — Сказали, что он погиб, — ответил энса но никаких подробностей не сообщили. Его зарезали, — ровным голосом сообщил Глейстер. — Вчера ночью. Прямо у его дома. Примерно в час ночи. Какой кошмар! Качнулся на своем месте бенкалета А я думал, что это банальная автомобильная авария. Он должен был вчера встретиться с вами, напомнил Глейстер. Так написано в его ежедневнике. Он встречал нас в аэропорту, подтвердил упавшим голосом Энса. А потом мы вместе поехали в отель «Двенадцать апостолов». И через некоторое время отправились ужинать. В ресторан. Я забыл название ресторана. «Лунная дорога», — подсказал дронга «Да, ресторан назывался именно так», — вспомнил Бенкалетто. «Мы сидели там довольно долго, а потом он отвез нас домой». «Кто это мы?» — уточнил Глейстер. «Вы и ваш адвокат?» «Да, но еще была моя помощница, Джина Роланди». Ответил Энса: "Мы ужины лев в четвергом". "Она выходила сегодня из отеля?" спросил Глейстер. "Нет, не знаю, не думаю", смешался Бенкалетта. "Или вы думаете, что это она зарезала моего друга?" "Я ничего не думаю, я только спрашиваю". "У синьориты Роланди есть абсолютное алиби", пояснил Дронга. "До половины второго ночи она была вместе со мной в баре отеле Можете уточнить у бармена. «Это не абсолютное алиби», – устало возразил Глейстер. «У нас довольно прохладные ночи. Сказывается близость двух океанов, а тело нашли под утро. Возможно, его убили не в час но а немного позже. Эксперт рассчитал время по температуре тела, но вы понимаете, что это не самый точный расчет. Разница в полчаса вполне может иметь место». — Но у сеньориты нет автомобиля, — сказал Дронго. А если она рискнула и поехала на место убийства в такси, то ее легко можно вычислить, проверив всех таксистов, которые дежурили сегодня ночью у отеля «Двенадцать апостолов». Глейстер несколько удивленно посмотрел на него, но потом согласно кивнул. — Вы, адвокаты, ищите любую зацепку, чтобы обелить своих подопечных, — добродушно произнес он. «Итак, вы расстались, и больше он никому не звонил и никому не приезжал?» «Думаю, что нет», — ответил энса «Иначе я бы точно знал». Но он не возвращался. «У вас не было споров или разногласий?» «Это был мой многолетний друг», — поднял голову Бенкалетта. «Или вы считаете, что я мог его зарезать?» «Я так не считаю», — устало пояснил Глейстер. Просто пытаюсь найти возможную зацепку, чтобы понять, кто и зачем мог напасть на него ночью. А вы не знаете, вскинул голову Энса? У вас такая преступность в городе и в стране, и вы никого не подозреваете? Или вам удобнее обвинить приехавших друзей Фостера, чем искать виновных среди молодых бандитов, которые терроризируют ваш город и его людей? Не нужно так пафосно. — попросил Глейстер. — Вы должны нас понять. У него ничего не пропало, и, возможно, это было не обычное ограбление, а попытка мести или сведения счетов. Поэтому мы пытаемся выяснить, как именно он провел свой последний день. И не забывайте, что вы были последними. Кто видел Фостера живым? — Да, это правда, — тихо согласился Бенкалетта. — А где он сейчас? — В нашем морге. «К нему можно зайти?» «Зачем?» «Хочу попрощаться». «Мы выдадим тело через несколько дней его родственникам, и вы сможете попрощаться», — пояснил Глейстер. «Через несколько дней нас здесь уже не будет», — мрачно сообщил Энзе. «Я не имею права, так нельзя», — ответил Глейстер. «Мне кажется, что я знаю, кто его убил», — быстро сказал кто заинтересовался Глейстер. Его водитель, если я не ошибаюсь, его звали Белами. Он вчера очень нагло себя вел, ронял наш багаж, хамил и просто достал всех своим поведением. Стивен уволил его прямо в аэропорту и отнял у него ключи от микроавтобуса. Наверное, водитель решил таким образом отомстить. Водитель был африканцем, — уточнил Глейстер. — Он принципиально не говорил слово «черный». — Да. — И именно он, видимо, убил. Сразу после своего увольнения, убежденно произнес Энца. — Этого не может быть, — Глейстер закрыл глаза и потер переносицу. — Белый хозяин не сможет просто так уволить своего водителя, если тот африканец. Нужно еще получить согласие их профсоюза, — и в подобных случаях они всегда бывают на стороне своих. У белых, как вы догадываетесь, нет ни одного шанса получить согласие профсоюза на увольнение. Но мы проверим вашу версию». «Это не мог быть водитель», — вмешался Дронго. «Он не стал бы ждать у дома до двух часов ночи. Ведь он знал, что Фостер встречает друзей, с которыми потом поедет в отель и на ужин». Водитель должен был понимать, что Стивен может вернуться и в три часа ночи, и в пять утра. Ждать всю ночь у дома Фостера сразу после своего увольнения было глупо по двум причинам. Во-первых, бывший водитель прекрасно знал, что Фостер обязательно задержится. А во-вторых, нужно проверить бумажник убитого. Вы можете сказать, что нашли в его карманах? Глейстер просмотрел протокол и поднял глаза на этого настырного адвоката. «Я же сказал вам, что это было не ограбление». «Вы нашли бумажник?» – упрямо переспросил дронга «Бумажник был на месте», – сообщил Глейстер. «Несколько кредитных карточек, водительские права, клубное удостоверение и... даже деньги». «Нет, его убили не из-за этого». сколько денег продолжал настаивать дронга около двухсот рандов ответил глейстер у него в бумажнике было несколько тысяч рандов пояснил дронга и еще несколько купюр по пятьсот евро я видел его бумажник когда стивен вчера вечером расплачивался с официантом он достал кредитную карточку но в бумажнике было много наличных денег «Первый раз в жизни встречаю такого наблюдательного адвоката», — усмехнулся Глейстер. «Неужели вы обратили внимание на содержимое его бумажника?» «Конечно, он был потертый, коричневого цвета, достаточно большой, сделанный, очевидно, из кожи какого-то животного, внутри обшит бархатом, снаружи натуральной кожа. Я его сразу запомнил». Дронго еще не закончил, когда Глейстер наклонился, вытащил из стола бумажник и положил его на стол. Тот абсолютно точно соответствовал тому описанию, которое дал Дронго. «Этот?» – спросил Глейстер. «Да», – кивнул эксперт. «Вы его действительно запомнили», – удовлетворенно произнес Глейстер. «И еще дали нам отличную зацепку для розыска грабителя». У нас есть тут двое специалистов, которые специализируются именно на подобных грабежах. Схожий почерк. Убивают прохожих и забирают наличные деньги, оставляя какую-то мелочь в карманах, иногда даже приличные суммы. Мы сбиваемся с ног и ищем наркоманов и хулиганов, а эти подонки уже занимаются другой жертвой. Очень характерный почерк. Если у жертвы есть... 5 тысяч рандов, то грабители могут оставить даже тысячу, чтобы на них не упало подозрение. Ведь никто точно не может сказать, сколько именно наличных денег было в бумажнике жертвы. А здесь все оказывается нетронутым. Кредитные карточки, документы, даже наличные деньги. Только это все делается для того, чтобы обмануть нас. и Эти подонки знают, что чужая кредитная карточка будет Лучшей уликой против них, поэтому и не трогают кредитки. «Ищите среди подобных», — посоветовал дронга У него абсолютно точно было много наличных денег в бумажнике. Я даже могу подсказать вам, что среди официантов в ресторане «Лунная дорога», где мы ужинали, мог оказаться глазастый парень, который тоже заметил пачку денег в бумажнике погибшего. «Интересно!» – сделал запись в своем блокноте Глейстер. «Очень интересно!» «Мы обязательно проверим все ваши предположения?» Он закрыл блокноты и поднялся. «Спасибо за то, что вы приняли мое предложение, господин Бенкалетто». «И вам, господин адвокат!» «Тоже спасибо!» «Кстати, как вас зовут?» – спросил он, улыбаясь и протягивая эксперту руку. меня обычно называют дронга привычно ответил адвокат рука замерла в воздухе глейстер изумленно посмотрел на дронга не может быть прошептал он этого не может быть я вас не совсем понял сказал дронга вы тот самый знаменитый эксперт ошеломленно пробормотал начальник криминальной полиции Я слышал про вас еще десять лет назад, когда ездил в Нью-Йорк. Неужели вы тот самый дронга Хотя перепутать невозможно, только один человек в мире носит эту странную кличку. Это действительно я, подтвердил дронга Или вы уже передумали пожимать мою руку? Нет, быстро протянул ему руку Глейстер. Это для меня большая честь. Спасибо, для меня тоже. — Как вам здесь? Не сложно? сложно — вздохнул Глейстер. — Очень сложно. Я последний белый начальник отдела в городской полиции. В любой момент меня могут заменить на африканца. Но пока держат, и я стараюсь отрабатывать за всех моих коллег, уволенных с должностей, только из-за своего белого цвета кожи. — Удачи вам, — пожелал ему Дронго. — Спасибо. Глейстер неожиданно достал телефон. «Не уходите, еще одну минуту!» — попросил он и набрал чей-то номер. «Алло, Гарри, это говорит Глейстер. Да, я прошу тебя показать тело погибшего его друзьям. Да, я разрешил. Нет, официальный протокол, опознание мы уже подписали. Но пусть они тоже посмотрят. Да, прямо сейчас придут двое мужчин». Он положил телефон на стол. идите и попрощайтесь со своим другом сказал он гостям это единственное что я могу для вас сделать спасибо с чувством произнес бенкалета пожимая ему руку еще раз господин дронга неожиданно произнес глейстер можно мне вас попросить о чем обернулся дронга сделать совместную фотографию на мой телефон пояснил начальник криминальной полиции. Я не знаю, когда мы еще встретимся. — Давайте, — добродушно согласился дронга Я не возражаю. Через несколько минут он успокаивал своего друга Энца, который, увидев спокойное лицо погибшего Стивена Фостера, не выдержал и разрыдался. Он плакал и в машине, пока их везли обратно в отель. Уже в холле их встретили Альберта и Джина, которые провели Бенкалета в его номер. Дронго остался в холле один, усаживаясь в кресло, когда там появился вчерашний незнакомец, и портье довольно громко позвал его. «Господин Бретти, для вас оставлено письмо». Банкир недовольно поморщился, подошел и взял конверт. Если вчера он был одет в куртку и светлые вельветовые джинсы, делавшие его моложе лет на десять, то сегодня в безукоризненном, В черном костюме от Бриони в крупную полоску он выглядел безупречно. Редкие волосы были тщательно зачесаны так, чтобы скрыть лысину. Острые черты лица, внимательные глаза. На галстуке была бриллиантовая заколка. Подойдя к портье, он взял конверт двумя пальцами. «Интересно», — подумал дронга — «вчера этот тип куда-то торопился». Эксперт дождался, когда Бретти отойдет, и подошел к партье «Мы прибыли вместе, одной группой», — сказал он. «Здесь должен быть конверт для мистера Бретти». «Он его только что забрал», — сообщил партье «Странно. А разве вчера он за ним не ездил?» «Ездил», — взглянул на свои записи портье. «Вчера он взял машину и вернулся под утро. Он сейчас в отеле, вы можете его найти в ресторане за завтраком». «Я так и сделаю», — сказал дронга отходя от стойки портье. «Интересно, куда мог поехать банкир во втором часу ночи?» Продолжал он размышлять. И ведь не воспользовался такси, а решил взять именно машину. Значит, он ехал куда-то, откуда ему нужно было достаточно быстро вернуться. Или он не хотел, чтобы таксист знал, куда именно он едет. В любом случае он пытался скрыть свою поездку и только для этого взял машину. Он не успел додумать эту мысль, когда из кабины лифта вышла Джина и направилась прямо к нему.